Стопы и голени были неестественно развиты, масласты. Густые серые вихры торчали во все стороны на круглой голове его. Выражение глаз у него было грустное. «Ходить, значит, никак не можешь?» — спрашивал Земнухов Володя. «Куда же ходить?» «Доктор сказал, шоф разойдется».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 Узкие коричневые глаза которого всегда, светившиеся удалью и хитрецой, теперь грустно и заискивающе ловили взгляды товарищей, снова забинтовали его.